Над синяющими холмами в темно-голубом небе парили разноцветные парапланы. От обиды и окружающей красоты хотелось заплакать. Но слезы сохли на глазах раньше, чем успевали пролиться. Маша ничего не могла понять, а Каренин ничего не мог объяснить. Он был замечательный. Сильный, теплый, бесшабашный, с большими яркими глазами и чистыми чулками на стройных ногах. Почти три года Маше казалось, что Каренин понимает абсолютно все. Теперь она впервые чувствовала, что он всего лишь лошадь, и потому может только скакать по стерне, вспугивая отяжелевших за лето птиц. Никто не может ей ничего объяснить. Хотя Ася честно пыталась. Она говорила, что Маша должна сама все понять и принять решение. Какое? О чем решение? В небольшую конюшню в поселке Можайском Маша приезжала два раза в неделю уже три года. Но с самого раннего детства она любила лошадей так, как другие любят землю, по которой ходят, или пироги с яблоками, которые печет бабушка. Создавалось такое впечатление, что с этой любовью она родилась. Все родные удивлялись и вместе и поврось пытались вспомнить среди предков казака или хотя бы какого-нибудь кочевника. Папа смеялся, что ради Маши и для поддержания реноме семьи Придется такого предка выдумать. В три с половиной года у Маши совсем не было кукол, зато имелся целый табун игрушечных лошадей, самых разных, резиновых и матерчатых, пластмассовых и из папье-маше. У каждой лошади была кличка, свой собственный характер и свое постоянное стойло в конюшне, которую Маша с помощью аси соорудила из трех старых обувных коробок имелись и родословные. Все игрушечные лошади находились между собой в сложном родстве. Родные и знакомые неоднократно проверяли. Маша знала наверняка и никогда не путала, кто в ее табуне составлял пару и кто от кого родился. Уходя в детский сад, а потом в школу, Маша выпускала табун пастись на широкий подоконник, а когда возвращалась, прежде чем самой сесть за стол и пообедать, неизменно задавала корму лошадям. В чем-то это было даже удобно. Например, у друзей-родственников семьи никогда не возникало вопроса о том, что подарить средней девочке Новицких, пока была маленькая, игрушечную лошадку. После что-нибудь связанное с лошадьми. Маша выходила Каренина на кругу, расседлала и теперь растирала клоком сена. Конюшенная кошка Муся расслабленно повалившись на бок едва ли не под ногами коня кормила молоком трехцветного котенка переростка. Остальных котят Дина утопила в бочке сразу после рождения, а этого оставила матери в утешение. Обходя Каренина, чтобы растереть с другой стороны, Маша осторожно подвинула Мусю ногой. Муся недовольно мявкнула и лениво отмахнулась лапой, взметнув опилки.